Жена профессора среди ночи будет муза! Артур! Артур! Mm. У нас в читальне вор! So... Вор в читальне! Да, и что он читает? Тау! So, so, so. so. На улице ограбили пьяного мусину! Милиционер спрашивает! Так, сколько их было? Одна женщина! Ты почему вы не защищались? -то? Я был уверен, что я дома. Дома? Это, это каким образом? ты вышел? У ну, меня сначала стукнули по голове, обшарили карманы, а потом сняли куртку и сапоги. Вот я подумал, что я дома. Cabeza, объявление Объявление Знакомлюсь с Зинсиной для серьезных отношений Отвечу на письмо с фотографией Пейзазы не присылать сол mhm. говорит музу Петя! Козы, козы из нас должен сделать свой вклад в семейный бюджет! Какой? Давай, да какой бюджет? В семейный бюджет да, ну, деньги экономить надо! Давай хорошо, будем, Хорошо! Да, хорошо, давай. хорошо! Давай так! Ты бросишь пить, а я отучу тебя курить! Я научу тебя, я научу тебя смеяться! Ты позабудешь про печаль любовь! Ты будешь в облаках купаться! Я подарю тебе любовь! Я научу тебя смеяться! Ты позабудешь Военкомат. Перед призывной комиссией на вытиску стоит здоровенный детина. Ага, так, молодой человек, в каких войсках хотите служить и почему? В десантах, потому что люблю, когда страстно.